Стивенсон сочинял «На острове, в южных морях». Он слышал глаз Божий. Стивенсон Роберт Льюис, 1850-1894, классик мировой литературы, английский писатель, автор таких известных романов, как «Остров сокровищ», «Черная стрела» и «Странные истории доктора Джекила» и «Мистера Хайда». Жил на Самоа, острове на юго-западе Тихого океана, в океании. Он не задавался вопросами, не искал ответа в книгах. К нему пришло вдохновение свыше, и было дано откровение. Он был болен, но излечил себя писательством в приступах божественного безумия. Он все узнал о нас, о людях цементного века, и умер от удара. Так вот, охотничий нож принадлежит мне... Давным-давно его прислал почтмейстер из Аурдала, Эрик Фрюденлюнд. Какая жалость, что при мне не было этого отличного ножа, когда темными осенними вечерами я ходил обрывать листья и ветки. Но как нож непонятным мне образом очутился у меня в больнице в гримстаде? Это тоже простая история. Маленькому Эсбину, моему внуку, которую взяли с собой навести деда, очень уж хотелось завладеть этим большим и отличным ножом а потому его мать взяла и спрятала финку на дне сундука в моей комнате. Вот так. Но, собираясь домой, она, конечно, забыла сказать мне об этом. Поскольку я пишу о финке, надо бы упомянуть и еще об одной новости. У меня теперь новые галоши. Это родные обувают и одевают меня. Наверное, собрали все свои гроши и купили мне обувку. Но новые галоши мне не нужны. Я подвязываю старые с толстыми подошвами. И ношу их уже много месяцев. И что теперь прикажете делать с моими длиннющими шнурками, которыми я подвязываю свои старые галоши? И самое замечательное, что шнурки так подходят к галошам, что их даже незаметно. Не буду я носить новые галоши. Поскорее бы прошла зима. О, только бы она прошла, помоги нам, Господи! Зрение мое ослабло. Так странно, что я стал хуже видеть. Вначале я даже не хотел в это верить, я решил, что в глаз попал Саринка. У меня были отличные очки. Еще несколько месяцев назад я все в них видел. Неужто с ними что-то случилось? На машине это стоило ужасно дорого, я поехала к глазному врачу. Вот извольте выслушать меня. Я ничего не вижу. Не могу читать, как прежде. Не могу вдеть нитку в угольное ушко. Что за ерунда? Неужели мне попали соринки в оба глаза одновременно? Никакого ответа я не получаю. Врач лишь тыкает в какие-то белые и красные черточки, на буквы и цифры на специальном плакате. Похоже, что-то с левым глазом, подсказываю я. Он не отвечает. Это меня злит, и я настаиваю. Ну, конечно, ведь когда я прикрываю левый глаз, то правым различаю крупный шрифт. Ну, а если для перепроверки я... Закрывая правый глаз, то вижу лишь большое черное пятно. В ответ он лишь хмыкает. Я злюсь еще больше и настаиваю на том, что проблема у меня именно с левым глазом. Я могу выписать вам очки с особыми линзами для астигматизма, — произносит он наконец. — Ну, конечно, — говорю я, — еще есть бинокли, а в них еще и не то можно увидеть. — Не думаю, что могу чем-нибудь еще помочь, — говорит он и выпроваживает меня. «Вы только подумайте. Я возвращаюсь на машине домой в полном отчаянии от этого глазного врача. Я не верю ему, ну ни капельки не верю. И тут я понимаю, что мне надо ехать в Осло. Скоро Рождество, а потому мне надо поторопиться. Поскольку высидеть 12 часов в поезде мне не по силам, я узнаю расписание парома, день, в который он ходит, и трогаю с путь. Все идет гладко, Все помогает мне. Кстати, на борту я отлично себя чувствую. Мужчину в самом рассвете сил. Обо всём договорено заранее. И вот я в Осло. Приезжаю в отель, ем, бреюсь и отправляюсь к глазному врачу. Тут меня ждет небольшое испытание. День выдался пасмурный, идет дождь, на улицах кромешный ад. Я ничего не вижу. Поднимаюсь на четвертый этаж какого-то дома и спускаюсь. Мне кажется, что я ошибся а потому стою и пытаюсь разобрать номер дома. Неожиданно со мной здоровается некой господин. Он идет вместе с молодой дамой. «Может быть, вам требуется помощь?» — спрашивает он. «Нет, спасибо», — отвечаю я. «Просто я пытаюсь понять, где тут кабинет глазного врача?» «Вон там», — говорит он, — и показывает, где. Дама улыбается.